Демонстрация силы Распознать средства, примененные во время атаки, не удалось, каковы бы они ни были, их свет исчез из времени и пространства. Записи защитной памяти Года подтвердили допущение физиков, поскольку все пространство вокруг Гернеса, Внутри периметра обороны во всех направлениях подметалась датчиками. Они могли обнаружить радарное отражение частиц миллиметрового размера на расстоянии ста тысяч миль. Удар не был лучевым, иначе осталась бы его спектральная полоса. Неожиданное появление вокруг гермеса нескольких десятков объектов с размытыми контурами наподобие роя концентрически и почти синхронно приближающегося к кораблю, поначалу казалось загадкой. Они образовались на ничтожном удалении порядка одной или двух миль. Физики, которым оставалось лишь строить догадки, взвесили способы незаметного проникновения сквозь чуткую защиту. Наконец пришли к трем вариантам. Облака частичек, не больше бактерий, Могли сомкнуться в многотонные массы, что подразумевало недюжинные возможности производить самосоединяющиеся крупицы и направлять их к цели в сильно рассеянном виде. Что-то вроде облаков микрокристалликов, лавинно сгущающихся с необходимым запаздыванием уже внутри охраняемого периметра. Отдельные крупицы, не конденсирующиеся как попало а собственным взаимодействием формирующиеся в снаряды должны были отличаться в высшей степени тонким строением. За 9 секунд до удара бортовые магнитометры зарегистрировали скачок магнитного поля вблизи корабля. В пике оно достигло миллиарда гаусса и через несколько наносекунд упало почти до нуля. Этому противоречило отсутствие какой бы то ни было электромагнитной активности накануне. Физикам трудно было представить себе механизм создания поля такой напряженности, ибо источники его не ускользнули бы от внимания датчиков. Теоретически через защиту могли проникнуть диполи, если их облако само себя нейтрализовало взаимной ориентацией биллионов молекул. Такая реконструкция хода атаки предполагала технологию, которая никогда еще не проектировалась, а, следовательно, и не проверялась экспериментально на Земле. Другую возможность предоставлял в высшей степени спорный способ использования квантовых свойств вакуума. В этом случае никакие материальные частицы не проникали в свой защитный барьер И на всем сферическом предполье не было ни единой крупинки. Пустота вмещает бесчисленное количество виртуальных частиц, которые можно материализовать ударом, подпитывающей энергии извне. По этой схеме корабль следовало окружить за границей обнаружения генераторами жесточайшего ультрарентгеновского гамма-излучения и разряда, направленного внутрь, который.. Перемещаясь со скоростью света, как шаровая волна, точно на стыке с защитой вызвал бы туннельный эффект. Кванты энергии, вынырнувшие рядом с кораблем, вытеснили бы из пустоты достаточное количество хадронов, чтобы они ринулись со всех сторон на гермес. Этот метод был реален, но требовал тончайшей аппаратуры, с точной расстановкой ее пространстве а также абсолютной маскировки орбитальных устройств. Все это представлялось малоправдоподобным. Наконец, третий вариант принимал во внимание использование отрицательной энергии, забираемой за периметром защиты, но требовал владения седральной инженерией в ее макроквантовом варианте с предварительной подпиткой от Солнца, поскольку силовые агрегаты, способные развить необходимую мощность на планете, выдали бы Гермесу свое присутствие избыточным нагревом окружающего пространства. Год, захваченный врасплох, прибег к гравитационному способу спасения. Собрав всю мощность двух силовых агрегатов, он опоясал корабль тероидальными обручами тяготения. Внутри Этих торов, словно в центре перекрещенных автомобильных шин, находился гермес, а направленные на него снаряды попали в пространство со шварцшильдовской кривизной, поскольку каждый материальный объект, попадающий в него, теряет все физические признаки, кроме электрического заряда, момента вращения и массы, становясь бесформенной частицей гравитационной могилы, то от примененных в атаке средств не осталось никакого следа. Использованные в качестве непробиваемого панциря Торы существовали чуть больше десяти секунд, что обошлось кораблю в десять-двадцать первой степени джоулей. Гермес не разделил судьбу Гавриила, то есть не уничтожил себя, своей самообороной, благодаря троидальной конфигурации импульсных гравитационных валов. Но поскольку их нельзя строго сфокусировать в непосредственной близости от эмиттера, корабль принял около одной стотысячной высвобожденной энергии. Уже несколько двадцатитысячных размозжили бы его как молот пустое выдутое яйцо. Люди вышли из этой переделки невредимыми, кроме Стиргарда и Кирстинга, Все спали, или хотя бы лежали, пристегнутые к своим койкам, как темпа. Корабль теперь не имел боевого оснащения. Полоссар потребовал, что бы ни произошло, выйти в перигелий, чтобы пополнить мощность, потерянную при отражении атаки. По дороге Гермес пробил облако разряженного газа, принятое поначалу за развивающийся в солнечном вихре протуберанец, но анализаторы показали, что... К панцирю пристали бесчисленные молекулы и каталитически разъедают его. Взятые пробы выявили их специфическую агрессивность, свойственную уже знакомым вируидам. Стиргард проделал то, что в разговоре с апостольским делегатом назвал «поднятием забрала». Гермес развеял облако серии термических ударов, а прилипшие к бортам эрозионные вирусы уничтожил Простейшим способом, включив охлаждение на максимум, промчался, вращаясь как жаркое на вертеле, сквозь вершины протуберанцев солнца, распростертое в каких-то световых секундах над фотосферой, после чего погасил скорость до стационарной и, обратившись к джете кормой, открыл энергопоглотители. Часть энергии заправки поддерживала систему охлаждения, остальное поглотили сидеральные агрегаты. Мнения команды по поводу характера событий и дальнейших действий разделились. Гаррах, Полосар и Ротманд сочли историю с облаком второй атакой Квинтян. Кирстинг и Эль Салам решили, что это не преднамеренное нападение на корабль, а своеобразная случайность. Гермес как бы попал на заминированный участок, подготовленный задолго до его прибытия. Накамура занял среднюю позицию, туча не была ни ловушкой, поставленной для Гермеса, ни западней для квинтианских орбитальных аппаратов, а представляла собой свалку некроматического оружия, обычно применяемого в военных целях вблизи планеты, в перигелии же загнал ее гравитационный дрейф Солнца, вопреки намерениям воюющих сторон. Араго молчал. Год занимался программированием доступных вариантов защитных действий, как наступательных, так и примирительных. Предпочтение нельзя было отдать ни одному из них, данные для оптимизации любого такого процесса были явно недостаточны. Герберт видел единственный выход в отказе от контакта, от демонстрации силы, но не считал себя достаточно компетентным, чтобы участвовать во все более обостряющихся спорах. Темпы, вызванные командиром, пока восполнялась утраченная мощность, сказал, что он не является экспертом сети и не командует кораблем. «Здесь никто не может быть экспертом. Ты, наверное, успел это заметить», — возразил Стиргарт. «И я тоже. И все же каждый имеет свои соображения. Так же и ты. Я не прошу твоего совета. Меня интересует твое Мнение